Вернулся в гостиную и растянулся на диване. Закрыл глаза и прислушался. Но кроме тика ни часов, ничего не услышал. Ни шума проезжавших автомобилей, ни птичьих голосов. Я никак не мог сообразить, что делать дальше. Решил в очередной раз позвонить на работу жене, и уже начал было набирать номер. Но от того, что опять ответит та же женщина, стало как-то нехорошо и я повесил трубку на рычаг. Что еще я мог сделать? Только сидеть и ждать. Может, кумика и правда меня бросила? Но почему? почему? Хотя, почему бы и нет? Но даже если так, не такой она человек, чтобы уйти, не сказав ни слова. Она бы четко и ясно сказала, почему решила расстаться со мной. В этом я был уверен почти наверняка. А может, с ней что-нибудь случилось? Кумика могла попасть под машину и очутиться в больнице. Может, она лежит сейчас без сознания, ей делают переливание крови. От этой мысли сердце в груди заглотилось. Правда, Кумика всегда носила в сумочке водительские права, кредитную карточку и записную книжку с нашим адресом. Так что, если бы произошел несчастный случай, со мной уже связались бы из больницы или полиции. Я перебрался на веранду и сел. Уставившись невидящим взглядом в сад, попробовал собраться с мыслями, но сосредоточиться так и не сумел. В голову лезло только одно — спина кумика, когда я застегиваю ей платье, и запах туалетной воды у нее за ушами. Шел уже второй час, когда зазвонил телефон. Я встал с дивана, поднял трубку. «Простите, дом господина Акада?» Это был голос Мальты Кана. «Да, — говорит Мальты Кана, — я насчет вашего кота». «Кота?» — произнес я растерянно. «Я и думать забыл про кота, хотя, конечно, сразу же вспомнил, о чем речь. Казалось, все это было сто лет назад». «Ну да, кота, которого разыскивает ваша супруга», — пояснила Мальта. «Да, да, конечно», — ответил я. На том конце трубки замолчали. Мальта как будто взвешивала ситуацию, возможно, почувствовав что-то по моему тону. Я кашлянул и взял трубку в другую руку. Пауза была короткой. «Должна сказать, господин Акада, скорее всего, вы больше не увидите вашего кота. Очень жаль, но вам, наверное, лучше смириться с этой потерей. Кот ушел и больше не вернется, если не произойдет что-то особенное». «Что-то особенное?» — повторил я слова Мальтыкана, но ответа не получил. Молчание продолжалось долго. Я ждал, когда она заговорит снова, но на другом конце провода было тихо, даже дыхание не слышно. «Телефон испортился, что ли?» — подумал я, и тут опять раздался ее голос. «Извините, что я так говорю, господин Акада, но, может быть, кроме кота есть еще проблема?» в которой я могу вам помочь. Сразу ей ответить я не смог. Держа трубку в руке, прислонился к стене, собираясь с мыслями. Мне пока еще многое не ясно. Точно не могу сказать, что к чему, только пытаюсь разобраться. Но, кажется, от меня ушла жена». И я рассказал Мальте что Кумика вчера вечером не вернулась домой, а сегодня утром не вышла на работу. Мальта, похоже, обдумывала услышанное. «Вы, должно быть, очень переживаете. Сейчас мне нечего вам сказать, но скоро многое начнет проясняться. А пока придется подождать. Конечно, это тяжело, но всему свое время». Это как отлив и прилив. Никто не в силах изменить их. Когда надо ждать, ничего другого не остается. Послушайте, Канасан. Благодарю вас за хлопоты за нашего кота, но сейчас извините, у меня не совсем подходящее настроение, чтобы выслушивать успокаивающие общие рассуждения. У меня голова кругом идет, в буквальном смысле слова. И дурные предчувствия. Я понятия не имею, с чего начать. За что зацепиться? Вот мы сейчас с вами поговорим. И что мне прикажете делать? Мне нужны конкретные факты, пусть даже самые мелкие и незначительные, понимаете? Что-то, что можно увидеть, потрогать руками. В трубке послышалось, как что-то упало на пол. Что-то легкое, судя по звуку бусина, покатившееся по деревянному полу. Затем донеслось шуршание. Кто-то мял в пальцах кальку, а потом резко рванул ее. Все это происходило недалеко, но и не очень близко от телефона, однако Мальта, похоже, не обращала на эти звуки особого внимания. «Понятно. Вы хотите что-то конкретное?» — проговорила она равнодушно, без всяких эмоций в голосе. «Именно. Максимально конкретное. Ждите, когда вам позвонят. Я целый день жду, когда мне позвонят». «Вам скоро должен позвонить один человек, фамилия которого начинается на «о». Этот человек знает, что так у Мика?» «Такие подробности мне неизвестны. Вы сказали, что хотите конкретных фактов, все равно каких. Вот вам, пожалуйста, скоро на небе на несколько дней появится месяц». «Какой месяц?» — спросил я. «Вы имеете в виду Луну, ту, что в небе?» «Да, да. Но в любом случае, господин Акадо, нужно ждать». Ожидание — это все. Всего хорошего. Мальта Кана положила трубку.